Перегрин Слейд наверняка заглянет в офис в канун Рождества, что было несколько странно, но вполне объяснимо. Жил он совсем рядом, буквально за углом. А его супруга леди Элеонор почти постоянно проживала в их фамильном особняке в Гемпшире, в обществе своих совершенно инфернальных родственничков. И он уже предупредил ее, что бранчик кануна Рождества она его не ждала, надеясь свести к минимуму срок своего пребывания в этом аду. Но помимо этого, у мистера Слейда была еще одна веская причина заглянуть в дом Дарси в отсутствие вечно подглядывающих и подслушивающих коллег. Надо было закончить одно дельце, требующее уединения и сосредоточенности. И он воспользовался тем же служебным входом, откуда частому назад вышел Бенни Эванс. Его охватила приятная теплота, о том, чтобы выключить отопление на выходные, и речи не могло быть. Часть помещений, в том числе и его кабинет, охранялись сложной системой электронной сигнализации. Он отключил сигнализацию в своем офисе, прошел через приемную, где обычно дежурила за столом ныне отсутствующая мисс Присцела Бейс. И распахнул дверь в свою священную обитель. Снял пиджак, достал из кейса ноутбук и подключил к сети. Увидел, что ему пришли два письма по электронной почте, но решил заняться ими позже. А сейчас неплохо бы выпить чашечку чая. Обычно чай готовила для него мисс Бейтс, но поскольку ее не было, пришлось заняться этим самому. Он открыл шкафчик в приемной, нашел там электрический чайник, пачку «Эрл Грей», чашечку костяного фарфора и ломтик лимона, всего один ломтик на тарелке, рядом с ним ножик. Оглядел помещение в поисках розетки, только тут заметил у двери на полу письмо. Пока вода в чайнике закипала, поднял письмо и отнес к себе на стол. Затем уже с чашкой горячего чая вернулся к себе в кабинет и прочел два письма, поступившие электронной почтой. Ни одно из них не показалось важным, не содержало ничего такого, что не могло бы подождать до Нового года. Используя целую серию кодов доступа, он влез в базу данных, где содержались файлы руководства и членов Совета директоров. Почерпнув этих данных немало для себя интересного, он вернулся мыслями к своей частной проблеме, несмотря на вполне приличную зарплату. Перри был человеком небогатым. Младший сын графа, он кроме титула, не унаследовал больше ничего. Женился он на дочери герцога, но она оказалась избалованной и вздорной особой, убежденной, что по праву является владельцей большого особняка в Гемпшире, окружающих его земель и угодий, а также конюшни с очень дорогими лошадьми. Леди Элеонор знала себе цену, именно благодаря ей он получил доступ к сливкам общества, что часто бывало очень полезно для бизнеса. И его долей в этом семейном состоянии была очень милая квартирка в Найтсбридж, и он уверял жену, что это жилище просто необходимо ему для работы в Дарси. Отец его был человеком со связями, по ему получить место в доме Дарси через герцога Гейтсхеда, надменного типа с вечно-кислой физиономией, входившего в совет директоров. Удачные инвестиции могли бы помочь Слейду разбогатеть, но он не желал слушать ничьих советов, и это было худшее, что можно предпринять в подобной ситуации. Не понимая, что рынки обмена валют есть настоящее золотое дно для разных мошенников и проходимцев, умеющих ориентироваться в этих мутных водах, он вкладывал немалые деньги в евровалюту, а она за два последних года, обесценилась больше, чем на 30%. Хуже того, он занимал для этого деньги, его кредиторы при встрече с ним все чаще произносили деликатное и мудреное выражение лишения права выкупа заложенного имущества. Иначе говоря, он был в долгу, как в шелку. И, наконец, его лондонская любовница, его тайная и позорная слабость, его навязчивая привычка, от которой он был не в силах избавиться. Она обходилась ему страшно дорого. Взгляд упал на письмо. Фирменный конверт Дарси отправлено не по почте, его имя выведено чьей-то незнакомой рукой. Неужели этот кретин не мог использовать компьютер или попросить секретаршу? Должно быть, подбросили сегодня с утра, иначе бы послание не укрылось от внимания мисс Бейс. Его хватило любопытство, что же там такое может быть, и он скрыл конверт. Сочинитель письма не слишком умел обращаться с компьютером, все абзацы смещены. Обращение «Дорогой мистер Слейт» было выведено от руки. В конце стояла подпись «Бенджамин Эванс». Человек с таким именем был ему незнаком. Он взглянул на шапку фирменного бланка «Отдел старых мастеров». Наверняка этот тип настрочил жалобу на кого-то из коллег, он начал читать. И вот, наконец, дошел до третьего абзаца. Не думаю, что этот фрагмент является частью какой-то более крупной алтарной росписи, поскольку сама форма и отсутствие характерных следов по краям деревянной панели говорят об обратном. Это вполне может быть отдельным произведением, возможно, написанным по заказу какого-то богатого купца для его дома. И несмотря на накопившийся веками слой грязи и копоти, имею смелость утверждать, что это очень похоже на известные работы».